Глава 29. Милена. Зоя, ты прости, но Борис не любит сладкое, сказала подруге, смотря на своё отражение в магазине свадебных платьев. А причём тут сладкое? удивляется и встаёт рядышком в очень похожем платье. Да потому что в этом чуде я похожа на взбитую зефирку. Сколько здесь слоёв тюля? 100? Как описать это огромное белое и воздушное чудо, я не знала. облегающий корсет чётко подчёркивал что надо, но потом шла просто нереально сверхпышная юбка. Если сесть, можно просто потеряться в подъюбниках. Не зефирка, а облачко, поправила Зоя, довольная кружась перед зеркалом. Странным образом у ей шла эта модель, и не только внешне, сколько и по характеру. Такая же воздушная, яркая и молодёжная, что ли. И хоть у нас разница всего ничего, Но за время, прожитое с Громовым, я явно повзрослела. Мне хотелось чего-то элегантного и строгого, а значит, этот наряд точно не для меня. «Мила, не грусти, давай еще посмотрим, что есть!» Не унималась подруга. И как ей не надоело говорить одну и ту же фразу вот уже тридцатый раз. «Почему так много? Так это уже не первый наш магазин. А сколько времени мы потратили?» Пари звонил уже не один раз и, услышав мой злой голос, не торопил. Правильно, а то как приеду, на нём сорвусь. Подруга, а ты не думала шить на заказ? Всё же денег у вас уйма. Предложение отличное, но было одно но. И сколько его будут шить? У нас мероприятие через месяц. Сама скажешь Громову, что свадьба откладывается на несколько дней из-за платья. и хитро посмотрела на подругу, которая выпучила глаза и с ужасом качала головой. Вот и я про это. Ладно, пойду посмотрю, что есть ещё. А ты подумай насчёт этой модели, тебе очень идёт. Правда? И столько счастья в голосе. Конечно, ты будешь очаровательной невестой. Фату хочешь? А то сейчас выберу самую длинную. И убежала, сверкая белыми юбками. Интересно. А как в этом платье садится? Взглянула на себя ещё раз и усмехнулась. Я похожа на куклу Барби, которая была у меня в детстве. Денег у нас не было, поэтому я сама шила ей платье и очень любила пышные наряды, как у принцесс. Но видно в этом и загвоздка. Рядом с Громовым должна стоять не юная и игривая принцесса, а уверенная в себе королева. поэтому выходим из примерочной и идем выбирать очередной шедевр. Последний бутик был шикарен, и я очень надеялась, что нужный мне наряд найдется тут. Итак, что тут есть? Модель греческой богини. Мерила, не очень зашло. Будь у меня грудь побольше, было бы лучше, а так... Дальше еще с десяток платьев наподобие того, что было на мне. Почти те же юбки, менялся лишь корсет. от ласной или с камнями с вышивкой из бисера или страз. Точно не то, прошептала, отступая к другим вешалкам. А вот то, что мне может понравиться. Рыбка, и благо выбор приличный. Подозвала консультанта, которая тут же помогла и нашла для меня модели без сотни юбок и излишней вульгарщины. Невесты бывают разные. Наряды отнесли в примерочную, куда направилась и я. по пути смотря, как на Зою примеряют одну фату за другой. Может, и мне взять? И все же сегодня очень хороший и удачный день. Почему? Так я нашла свою прелесть. Идеальное платье цвета слоновой кости с бретельками и сотней пуговичек на спине. Никакого корсета. Ура! Ажурная ткань по всему платью в перемешку с драгоценными камнями. Но их не слишком много, чтобы не затмить саму меня. Платье, как и следовало, подчёркивало именно меня, все мои изгибы. Небольшое декольте привлекало внимание, как и спина. Ткань была настолько тонкой и прозрачной, что казалось, словно до талии у меня её вовсе разрез. Длинная юбка в пол с небольшим шлейфом. Юбка расширялась чуть ниже бедра, и там всё же было пару слоёв тюля, но это не портило наряд. Мила, ты великолепна. С придыханием сказала подруга, входя в комнату. Не слишком просто? Нет, это платье именно для тебя. Знаешь, а ведь тебе тоже фата сюда подойдёт. Такая тонкая и прямо до пола. Интересный вариант. Посмотрела ещё раз на себя в зеркало и подумала, что немного таинственности можно и добавить. Хорошо, давай посмотрим. Соглашаюсь, и подруга ликуя выбегает прочь. Я знаю, что тебе надо. Жди, сейчас подойду. Всё же приятно делать покупки с Зоей. Она и поддержит, и не стесняясь, выскажет своё мнение. И раз она одобрила платье, значит, оно и вправду великолепно. Немного прошлась по примерочной, оценивая удобство, и обрадовалась, что движение ничего не стесняет. Думаю, в таком платье можно и целый день проходить. Главное подобрать удобные туфли. Сейчас же на мне были алые лодочки. Хорошо, что под платьем их не видно. Вы и правда великолепно выглядите. Раздался мужской голос за спиной. Резко развернулась и увидела незнакомого мужчину. Потерялся или подглядывает? Нет, вот как пристально смотрит. Да и не в форме магазина. Покупатель? Спасибо. Простите, а вы кто? Спрашиваю, а сама думаю, стоит ли кричать и звать охрану, которая стоит возле примерочной. Саша вот дежурит у входа и даже не смотрит в нашу сторону. Зоя строго-настрого запретила это делать. Да что может этот мужчина? Так, стоп. А как он вообще прошёл через охрану? Нехорошее чувство закралось в душу. Я вам не друг, чётко и холодно произносит, а потом достаёт пистолет и стреляет в грудь. Ничего не успела понять, как уже молча сидаю. Испуганно смотрю на себя, но крови не вижу. Лишь дротик с синим кончиком. Так меня не убить хотят? Сладких снов. Было последнее, что я услышала перед тем, как полностью отключиться. И куда я опять вляпалась? И почему так скоро? Я понимала, что жизнь Громовых не скучна, но чтобы настолько... Проснулась, как от толчка. Резко открыла глаза и с удивлением рассматривала деревянный потолок. Это где я? Оглянувшись, поняла, что место мне точно не знакомо. Похоже, загородный домик или дача. Я лежала на широкой кровати, заправленной простым лоскутным одеялом. Такое было у моей бабушки. Пара стареньких кресел с круглыми подушками. В углу батарея. Шторы задернуты, но лучики солнца все равно пробиваются через щели. А почему я одна? Как можно тише попробовала сесть, но голова тут же закружилась. А вот и последствия от дротиков. Так, будем мыслить позитивно. Я жива, плюс не связана, двойной плюс. Потёрла шею, так как она вздудела, впрочем, как и голова. Меня что, об стену пару раз приложили? Так, стоп. А это что? В шоке смотрю на пряди волос, висящие перед глазами. Короткие пряди Дорожащими руками прошлась по обрубкам и поняла, что теперь длина у меня чуть выше плеч. А! Где этот хренов парикмахер? Тем временем усадьба Громовых пропала моя жена, пропала, а вернее, её похитили и прямо перед носом многочисленной охраны. Кто посмел? Кому жить надоело? Вот, уже 3 часа, как я брожу по своему кабинету и вымещаю злость на всём, что подвернётся под руку. Бардак был знатный, но меня всё не отпускало. Парни работали на уровне, я даже всех друзей подключил, но пока по нулям. Как так? Никто же не знал, что Милена поедет именно туда. Откуда такая подготовка? Почему всё это происходит именно сейчас? Почему у меня решили забрать именно её? Где же ты, мой ангел? Борис, тебе посылка, закричал Лёк, врываясь в кабинет. Какая? Не знаю, но адресована тебе. Наши люди сейчас проверяют её на наличие опасности. Выбегаю из кабинета, чтобы через несколько секунд оказаться в коридоре, где вокруг круглой белой коробки с голубым пышным бантом ходят люди. Чуть в стороне на коленях сидит испуганный парнишка в форме курьера. Явная случайная пешка. Не дожидаясь результата, развязываю бант и скидываю крышку, чтобы выругаться. На дне коробки лежала коса, и это точно были волосы Елены. Что за псих её похитил? Лёк аккуратно достаёт косу, на кончике которой привязана записка. Хватаю её и читаю. Обменяю её на Льюиса Вальтера. Чтоб тебя, ругаюсь, сминая клочок бумаги. Как только это сделал, ощутил, что на телефон пришло СМС. Под настороженным взглядом друга, отца и охраны достаю телефон и открываю СМС. А там спящая Милена в свадебном платье, живая и невредимая. С души как камень упал, но лишь на пару секунд, так как пришло ещё одно сообщение. Жду ответное фото. Если Лиюис выглядит хуже, придётся малышку подправить. Как ты относишься к пленникам, так и я буду относиться к ним. А вот это плохо, так как я лично устроил этому немцу взбучку. А даю телефон Люку, который быстро читает и хмурится. Найди мне эту тварь. Держись, родная. Я найду тебя раньше, чем произойдёт непоправимое.